Карпедный катер, а по классификации мягкотелых фрегат пограничной службы армии «Ксены», вот уже два стандартных месяца патрулировал окраину звездной системы, примыкавшей к непонятному пятну, образовавшемуся в результате мощнейшего взрыва много лет назад. Приказ отыскать пропавший крейсер казался капитану катера глупостью, но он был офицером и делал то, чего от него ожидали. Бросив задумчивый взгляд на экран тактического монитора, куда выводилось изображение с внешних камер, Он медленно поднялся со своего ложемента и, потянувшись, угрюмо проворчал. Такое впечатление, что его тут вообще не было, ни одного обломка. Я слышал, что несколько экспедиционных судов затянуло в пятно, когда они подошли слишком близко. Больше их никто не видел, негромко ответил ему первый помощник, не сводя глаз с экрана. Слышал, скептически фыркнул капитан. Думаешь, техножрецы совсем уже из ума выжили от своих научных изысканий и отправили нас искать то, чего нет? Я этого не говорил, но исчезнуть бесследно судно просто не может. После любого боя остаются обломки, осколки, куски обшивки. Что-нибудь, почему можно понять, что произошло, а здесь нет вообще ничего, ни обломков, ни даже куска обшивки. «Знаю», — снова скривился капитан, «в любом случае нам нужно прочесать весь сектор, таков приказ». «Да уж, приказ», — вздохнул помощник и, поднявшись в свою очередь длинно, от души потянулся. Долгое нахождение в лажементе без движения заставляло всех членов экипажа периодически вставать и проделывать комплекс упражнений для возвращения телу бодрости. Определенного регламента для этого не было, и каждый имел полное право подняться со своего места в любое нужное ему время, если только корабль не вступил в бой. Не спеша пройдясь по рубке, капитан задумчиво покосился на навигаторскую консоль и, помолчав, спросил. Как далеко мы находимся от зоны воздействия пятна? С учетом разгоны и торможения 6 стандартных часов полета в пространстве бодро отрапортовал дежурный навигатор. Молодой ксенос совсем недавно получил назначение на корабль и теперь страшно гордился своим положением. Одобрительно кивнув, капитан еще раз прошелся по рубке и, решившись, приказал. «Рассчитайте курс по самому краю сектора, пройдем мимо пятна и посмотрим, что есть там». «Думаете, они могли разбиться возле пятна?» – удивленно спросил помощник. Вспомни, что говорилось на инструктаже. Чем ближе к пятну, тем сильнее оно влияет на приборы. Если они не выдержали нужную дистанцию, то вполне могли потерять управление и столкнуться с каким-то мусором. В общем, что-то подобное, — ответил капитан, неопределенно пожав плечами. Логично, но очень неопределенно, — подумав, кивнул помощник. В любом случае ничего лучше у нас нет, а приказ выполнять нужно. Надо было с самого начала идти туда. Тогда бы мы уже двигались в обратную сторону, к базе, «Похоже, вам капитан уже надоело впустую болтаться по бездне», ответил помощник, чуть стопорчив шейный гребень. «Давно уже», кивнул капитан, усмехнувшись в ответ. «Курс проложен, капитан», доложил навигатор, вскакивая с места и вытягиваясь в струнку. «Сядь на место и покажи работу», отмахнулся капитан, поворачиваясь к пылающему энтузиазмом молодому бойцу. Быстро просмотрев цифры, он одобрительно кивнул и, выпрямившись во весь рост, громко приказал. Всем службам корабль ложится на новый курс, приготовиться к разгону, обратный отсчет 20 единиц, отсчет пошел. Вернувшись на свое место, капитан краем глаза отслеживал цифры на своем мониторе, контролируя перегрузку и расход энергии. С момента перехода судна в подпространство Старый Лис выходил из своей каюты только когда звучал сигнал к приему пищи. Все остальное время он сидел в каюте, словно под замком, хотя на дверь его каюты демонстративно не было замка. А самое главное, он старался держаться подальше от узла связи. Его обособленность не могла пройти незамеченной. Уже на третьи стандартные сутки полета дверь без стука открылась, и на пороге появилась Сандра. Неспешно войдя в каюту, девушка небрежно оперлась рукой о стол и, чуть улыбнувшись, сказала «Поднимайся, через пять минут у тебя сеанс связи с боссом». «Зачем?» – не понял старый лис от удивления, приподнявшись на своей койке. «А вот это он тебе сам скажет, я только передаю его команду», – пожала на плечами. «Странно, вроде я все делаю, как он хочет», – принялся размышлять лис. «Не трать время на догадки, через четыре минуты сам все узнаешь. Пошли. Или ты хочешь, чтобы я сказал Исмаилу, что ты отказываешься?» он «Только пугать меня не надо», – огрызнулся старый лис. «Учти сама и передай остальным своим подонкам». Почую, что мне грозит опасность, сделаю так, чтобы всех вас с собой прихватить. И как ты это сделаешь? Один, без оружия, рассмеялась Сандра. Есть способы. Достаточно просто хорошо знать устройство судов подобного типа. Перемкнуть пару кабелей в нужном месте от вашей посуды на одна пыль останется. А если сделать это в другом месте, из строя выйдет навигационное оборудование, и вы всю оставшуюся жизнь будете по космосу болтаться, медленно подыхая от голода и жажды. Или задохнетесь от нехватки кислорода?» – злорадно усмехнулся старый лис. «Это ты так шутишь?» – тихо спросила Сандра, моментально насторожившись. «Продолжайте меня пугать и узнаете», – ответил лис одним плавным движением, соскальзывая с мгновенно оказываясь рядом с ней. Его движение было недостаточно быстрым для настоящего боя, но и его хватило. Не ожидавшая такого фокуса, Сандра вздрогнула от неожиданности, невольно отшатнувшись, прошипела. «Не делай так больше, если не хочешь, чтобы я тебя пристрелила». Не отвечая ей, старый лис вышел в коридор и, не оглядываясь, зашагал к рубке связиста. Слушая легкие шаги девушки за спиной, старый лис мысленно готовился к самому худшему. Из короткого разговора с Сандрой он успел понять, что произошло что-то непредвиденное и, скорее всего, неприятное. И этот вызов не сулил ему ничего хорошего если его бывшие сослуживцы накрыли одну часть преступной сети, то араб вполне мог решить, что навел службу безопасности именно он. И в этом случае не миновать старому Лису расставании с собственной шкурой. К пульту связи он успел за 10 секунд до сеанса. Узнав Лиса, связист молча кивнул головой и указав ему на соседнее кресло, принялся что-то быстро набирать на клавиатуре. Потом, прижав пальцем наушник, коротко что-то пробормотал в микрофон по-арабски и, щелкнув переключателем, сказал «Можете говорить». «Я этого разговора не ожидал и сказать мне нечего», — сварливо отозвался старый лис. «Зато мне есть что сказать», — послышалось в ответ, и на экране появилось лицо араба. «Рад вас видеть, мистер Улири». «Не могу ответить вам тем же», — не удержался лис. — Понимаю, — рассмеялся араб, — но я решил связаться с вами, чтобы задать несколько вопросов. Готовы помочь мне? — Можно подумать, у меня есть выбор, — продолжал брюзжать лис. — Выбор есть всегда, но не всегда он нам нравится, — снова улыбнулся араб и, пригубив чашку с кофе, спросил. — При последнем нашем разговоре вы сказали, что заметили за собой хвост. Вы уверены в этом или просто сработала интуиция? — И то, и другое, — подумав, ответил старый лис. «Поясните», – потребовал араб. «Несколько раз я замечал глидер, поднимавшийся в воздух вместе с моей машиной, и пару раз натыкался на одних и тех же типов в разных местах. Там, где я был, народу достаточно много, чтобы можно было смело исключить случайность». «Согласен. Случайность в крупном населенном пункте можно исключить», – задумчиво повторил араб. «Может, вы объясните мне, что произошло и почему вдруг вы вспомнили об этом?» чтобы я мог полностью осознать картину происходящего?» – осторожно спросил Лис. «Попробуйте рассказать мне это сами. Удивите меня», – ответил араб с хищной улыбкой. «Не думаю, что у меня это получится. Слишком мало исходных данных. Могу только предположить, что случилось что-то неординарное». И все-таки продолжал настаивать араб. «Судя по срочности и неожиданности вызова, а также вопросам, которые вы начали мне задавать, отделение вашей организации на Нью-Лондоне раскрыто». Ну или в лучшем случае арестованы несколько ваших людей. Я прав? Почему именно на Нью-Лондоне, а не в другом месте? Быстро спросил араб. Потому что все началось именно там. К тому же это центр британского сектора, и если у вас там были свои люди, то где же их еще держать, как не в ключевых точках? Это аксиома, пожал плечами старый лис. Скорее всего взяли людей, находившихся там достаточно давно и имевших связи в департаменте полиции. — Аксиома, — кивнул араб, — но вы снова правы. Наша ячейка на Нью-Лондоне полностью разгромлена. Арестованы все, включая даже тех, кто занимался доставкой готовых обедов. — И первый, на кого вы подумали, — это я, — с бледной усмешкой продолжил за него старый лис. — Решили назначить виноватого? — Наоборот. Вы первый, о ком я подумал, когда мне сообщили о разгроме, но не как о виноватом, а как о первом сообщившем мне о возможной опасности. — И хотя ваша лояльность продиктована отнюдь не нехорошим отношением к моей персоне, а беспокойством о собственной жизни, вы это сделали. А мои люди оказались настолько глупы или самонадеянны, что пропустили эту опасность, проворонили, прохлопали ушами, голос араба зазвенел от злости, и старый лис невольно сжался. Этот человек умел внушать страх одним своим взглядом, не повышая голоса. Карие глаза террориста словно приковали опытного службиста к креслу, заставив сжаться в комок и похолодеть от ужаса. Араб замолчал, и в каюте повисла гробовая тишина, нарушаемая только шорохом работавших приборов. Старый лис уже принялся опрощаться с жизнью, когда араб прикрыл глаза и, сделав глубокий вдох, тихо сказал. «Простите, мистер Улири». Я не должен был срываться на вас, но я никак не могу понять, почему слежку за собой заметили вы и пропустили те, кто за вами наблюдал. И как получилось, что мои люди, долгое время работавшие в британском секторе, вдруг попали в поле внимания службы безопасности? Что вы думаете по этому поводу? Я? Понятия не имею. Искренне удивился старый лис. Я готов выслушать ваше предположение, продолжал настаивать араб. «Может быть, это косвенно моя вина», – осторожно ответил Лис. «Вполне возможно, что в поле зрения власти они попали, начав развивать бурную деятельность, отслеживая наши перемещения и готовя этот перелет. Те, кто сопровождал нас от арабского сектора, снеслись с теми, кто проживал в Британии, и все это шевеление привлекло интерес служб безопасности. А если ваши люди в этот период совершали какие-то криминальные резкие дела, то сами дали властям повод приступить к ликвидации». Интересное предположение, особенно в той его части, что касается резких дел, задумчиво протянула араб с едва заметной улыбкой. Но вся беда в том, что в это время никаких акций не проводилось, во всяком случае ничего громкого. Вот в это то и дело, но выпускаете один нюанс. Даже тихое убийство, которое с ходу не смогла раскрутить криминальная полиция, оказывается в поле интересов службы безопасности, сделал очередной ход старый лис. Ну вот как? Почему? Моментально вскинулся араб. Как сказал кто-то из древних, идеальных преступлений не бывает, потому что в этом мире нет ничего идеального. Наследники, не дождавшись большого наследства, подсыпают в чай своему дедушке яд. И это уже след. Яд нужно где-то добыть, принести подложить его старику. И на всех этих этапах кто-то что-то видел или слышал. Человека насмерть сбивает заходящий на посадку глидер, и машина скрывается с места трагедии. Ее отмыли, начистили, вроде бы все следы уничтожены. На маршрутный компьютер службы общественной безопасности зафиксировала резкий взлет и превышенное ускорение. На соседней крыше домохозяйка выгружала из своего глидера покупки, а пьяница, отсыпавшийся на стоянке, успела разглядеть машину. Везде и всегда остаются какие-то следы, свидетели, данные, по которым криминалисты давно уже научились раскручивать подобные дела. Но если появляется труп, по которому вообще ничего нет, и следователь вынужден бессильно разводить руками, в дело вступают наши дознаватели. Слишком чистое убийство уже само по себе настораживает. А наши дознаватели в таких делах делают упор именно на связь погибшего с организациями, подобными вашей. Так что выводы делайте сами. Интересно. Этого я не знал, покачал головой араб. Только что вы открыли мне одну из тайн вашей службы. Возникает вполне закономерный вопрос. Почему? Откровенно говоря, это давно уже не тайна. Я думал, вы знаете о такой практике, развел руками старый лис. «Только не говорите мне, что у вас нет прикормленного человека в полиции, не поверю». «Не стану опровергать ваши слова, но о подобной практике я слышу впервые», — усмехнулся араб. «Вам снова удалось меня удивить», — проворчал старый лис, недовольно повторяя интонации самого араба. Рассмеявшись, араб кивнул, давая понять, что оценил актерские способности собеседника и, помолчав, сказал. «Что еще вы можете предположить?» Могу допустить, что мои коллеги получили команду отследить передвижение вашего покорного слуги и его протеже в связи с известными вам событиями, а ваши люди попались им на глаза, вздохнув, нехотя ответил Лис. Интересно, вы назвали уже вторую причину, где все дело замыкается именно на вас. Почему? Что почему? Почему вы не говорите, что мои люди просто стадут тупых ослов и не могут даже провести слежку, не попавшись? Ведь вам было бы гораздо проще свалить всю вину на них. А вы сознательно идете на риск, называя косвенным виновником самого себя. Судя по вашему вопросу, умственные способности ваших людей вам и так хорошо известны. Не хочется лишний раз повторяться. К тому же я и понятия не имею, чем они занимались до нашего появления. Пожал плечами старый лист, но договорить не успел. Дверь узла связи распахнулась, а в каюту буквально ворвался Исмаил. И одарив сидящего в кресле лиса коротким злым взглядом, террорист замер перед экраном и, склонив голову в глубоком поклоне, сказал «Отец, я только что узнал, что ты решил лично поговорить с этим неверным». «Исмаил, сын мой», – вздохнул араб, – «объясни мне скудаумному, как ты умудрился в очередной раз найти в пустыне одну единственную лужу и с гордым видом усесться в нее? Куда ты дел тело того мальчишки?» Сунув в дюзу, стоявшего неподалеку грузовика, при взлете от трупа даже пыли не останется, настороженно ответил убийца. «Да, а ты не знал, что перед запуском маршевых двигателей дюзы продуваются мощной струей сжатой углекислоты и только после этого запускают двигатель? И теперь сильно обгорелый скелет с раздробленной ногой, и свернутой шеей, собрал вокруг себя всю службу безопасности перехода. Ну и что я должен с тобой сделать после такого?» «Я не знал про продувку, отец», — еле слышно прошептал Исмаил. «Сколько раз я тебе повторял, что убивать прежде всего нужно головой, а уж потом руками? Сколько раз я тебе объяснял, что в нашем деле важна любая мелочь, и устройство различных типов судов ты должен знать лучше его разработчика? И, наконец, зачем вообще было убивать мальчишку?» «Он провалил задание. Я должен был показать остальным, что мы не прощаем провалов», — ответил убийца, упрямо выпитив подбородок. «Идиот! О каком задании ты мне тут бредишь?» – вдруг взорвался раб. «Ты выставил сопляка против опытного полевого агента и надеялся, что мальчишка победит?» простите сэр, что значит выставил?» – растерянно спросил старый лис. «Это было учебное задание. Проникнуть в вашу каюту и обыскать ее, пока вы будете в душе», – скривившись, пояснил араб. «У кого еще учиться, как не у профессионала?» – добавил ложку меда к бочке дегтя. Вздохнув, старый лис счел за лучшее промолчать. «Так зачем ты убил мальчишку, который мог быть еще полезен нам?» – продолжал наседать араб. «Да еще так глупо, как тебе на ум пришлось свернуть ему шею». «Это была быстрая смерть», – буркнул Исмаил, явно не понимая, за что его ругают. «Быстрая смерть?» – зловеще переспросил араб. «А о том, что скрученный перелом шеи он мог получить только в результате насильственной смерти, ты не подумал?» «Исчезни с глаз моих, помесь прокаженного ослайша, лудивые верблюдицы! А вы, мистер Олири, останьтесь, наш с вами разговор еще не окончен». «Не знаю, чем я еще могу быть вам полезен», – проворчал старый лис, провожая взглядом Исмаила, вылетевшую из каюты, словно его ошпарили. «Я просто хотел в очередной раз заверить вас, что ваша жизнь в безопасности. Вы оказались очень полезным приобретением. Думаю, я сумею найти вам правильное применение. Ни о чем не беспокойтесь». «Все, находящиеся рядом с вами, будут строго предупреждены. На этом пока все. Желаю удачи, мистер Улери». С этими словами Ара подключил связь. Поднявшись, старый лис молча вышел из каюты, шагая к себе, тихо ворчал под нос. «Вот только сотрудничества с вами мне и не хватало». Перелет до границы сектора прошел без происшествий. Дождавшись, когда закончится торможение, капитан катер поднялся из ложемента и, мрачно всмотревшись в пятно, тихо сказал. Такое впечатление, что это не просто космическая аномалия, а живое существо. Да, ощущение не из так же тихо поддержал его помощник. Что будем делать? Внимательно смотреть по сторонам. Но здесь пусто, совсем. Я заметил, что здесь даже мусора нет, словно кто-то специально убрал отсюда все, что можно перемещать. Странно. «Странно», – эхом повторил помощник. «Расстояние до предельно допустимой нормы», – спросил капитан, оглянувшись на навигатора. «Четверть астрономической единицы», – последовал моментальный ответ. «Включить все наружные камеры нужно как следует осмотреться». Тактический монитор погас, и спустя несколько ударов сердца загорелся снова, но теперь вся его поверхность была разбита на ровные квадраты, в каждой из которых транслировалось изображение с одной камеры. Но словно специально на всех камерах была только пустота. Только камера, направленная на пятно, продолжала показывать странную вибрирующую пульсацию в самом его центре. «Пустота!» – еле слышно прошептал помощник капитана. «Огромная, пугающая, бесконечная». «Вот именно пустота. Тогда объясни мне ради первородного яйца, куда здесь мог подеваться целый боевой крейсер со всем вооружением и полным экипажем ксеносов?» – неожиданно прорычал капитан. «Не знаю». «Он не мог пропасть бесследно», — продолжал бушевать офицер. «Знаю», — все так же невозмутимо отозвался помощник. «Тогда как все это понимать?» «Капитан», — осторожно позвал навигатор. «Что?» — зарычал тот, разворачиваясь к нему всем телом. «Судя по показаниям приборов, нас медленно сносит в сторону пятна». «Как такое может быть?» — быстро спросил помощник, широким шагом подходя к консоли навигатора. «Разве здесь есть какие-то завихрения?» «Ни на одной нашей карте таких обозначений нет». «На моей тоже кивнул навигатор. Но вот, взгляните сами. Это точка полной остановки, а это наше нынешнее положение», принялся пояснять он, осторожно тыча когтем в монитор. «Убери лапу, я и так все вижу», рыкнул капитан, судорожно пытаясь сообразить, что происходит. «Капитан, прикажите подать напряжение на маневровые двигатели. Не нравится мне это совпадение», негромко посоветовал помощник. — Не будем торопиться, — осадил его капитан. — У меня появилась интересная мысль. — Капитан, это может быть опасно, — продолжал настаивать офицер. — Не надо пугаться раньше времени. Прикажи подать энергию на накопители маршевых двигателей. Я хочу быть готовым к неожиданностям. — Для запуска маршевых двигателей потребуется в два раза больше времени, чем для запуска маневровых, — начал возражать помощник. — Я сказал на маршевые, — рявкнул в ответ капитан. Покорно кивнув, помощник подошел к своей консоли, связавшись с генераторным узлом, передал приказ капитана. Тем временем сам капитан катера продолжал с интересом наблюдать за перемещением корабля. Молча наблюдавшие за ним дежурные офицеры не рисковали вмешаться. Только навигатор вполголоса озвучивал цифры движения корабля. — Что вы собираетесь делать? — осторожно спросил помощник, вернувшись к консоли навигатора. — Подождем. Кажется, мы наткнулись на что-то новое ответил капитан, не отрывая взгляда от монитора. После беседы с арабом старый лес снова закрылся в своей каюте, судорожно размышляя, что будет дальше и как ему выкрутиться из создавшегося положения. Его бывшие сослуживцы не нашли ничего лучше, как накрыть ячейку террористов после того, как он и приехавшие за ним убийцы покинули пределы британского сектора. Сделая они это в момент их пребывания, там все было бы проще. Всегда можно было бы заявить, что кто-то из террористов был опознан, после чего началась разработка. А теперь все оставленные хвосты указывают на него. Именно поэтому старый лист, приводя возможные причины арестов, называл себя косвенной причиной случившегося. Благо расшифровать отправленные в службы безопасности сообщения было практически невозможно. Любое государство тратило огромные средства на защиту своих средств коммуникации от внешнего вмешательства. Ведь давно уже было известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но додумать свою мысль Лис не успел. Дверь без стука распахнулась, и в каюту не спеша, словно на прогулке вошел Исмаил. С интересом оглядевшись, террорист присел в кресло и, задумчиво посмотрев на Лиса, сказал. — Не бойся, я пришел поговорить. — О чем? — спросил Лис, делая все, чтобы голос не дрогнул. Отец сказал, что сломанная шея наведет службу безопасности на мысли об убийстве, но не сказал, почему. Ты это знаешь. Расскажи. К собственному удивлению, старый лис явственно расслышал в голосе парня просительные нотки. Прокашлявшись, он закинул ногу на ногу и, по побарабанив пальцами по подлокотнику, кресло ответил. «Хорошо. Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой». «Что ты хочешь узнать?» – насторожился Исмаил. «Ты и вправду считаешь этого человека отцом?» «Ты не назвал его моим хозяином», — помолчав, отметил убийца. «Может, скажешь, почему упустил такой случай поддеть меня?» «Я устал. Не хочу ссориться. К тому же в данную минуту ты мой гость о гостении оскорбляют. Я не знаю его имени, да и не хочу знать Именно поэтому и сказал этот человек. Не знаю, как еще можно было бы его назвать в данной ситуации», — вздохнул старый лис. Я не ожидал от тебя такого, покачал головой Исмаил. Думал, ты меня ненавидишь. Но я еще не ответил на твой вопрос. Да, я считаю его своим отцом. Он спас меня от смерти. Подобрал умирающего ребенка, хотя вполне мог бы пройти мимо. В то время у него и так хватало трудностей, но он не прошел. Он отыскал меня, спас, вырастил, заставил получить образование, заботился, как настоящий отец. Как же еще я могу его называть? Даже после того, как узнал, что он в любой момент может отправить тебя на смерть, не удержался старый лис. «Я давно уже умер. В тот день, когда он подобрал в разрушенной деревне умирающего от голода ребенка, родился другой человек. А сын тех неизвестных родителей умер. Так что ты говоришь с трупом, пустой оболочкой, которая ест, пьет, живет, но не имеет души. Ее отняли там, в деревне, где убили сотни людей просто так, ради выгоды одной корпорации». «А как ты узнал, что он не твой отец? В смысле, что он не является твоим биологическим родителем?» «Генетическая карта. Однажды, изучая кое-какие материалы, я залез туда, куда не должен был залезать, и узнал это. развитие разве данные не были защищены?» «Были, но я взломал защиту. Меня и в комнате той не должно было быть», — вдруг усмехнулся Исмаил. «Что тебя так развеселило?» — насторожился старый лис. «Я понял ход твоих мыслей» и подумал, что отец просто подобрал где-то сироту, а потом рассказал ему страшную сказку, чтобы заставить делать то, что ему нужно. Создал себе идеального убийцу, который будет слепо выполнять любой приказ. Но это не так. Узнав, что я не родной сын, я принялся вскрывать разные базы данных, в которых содержатся данные о происхождении людей. Владея своей картой, я сумел найти место, где появился на свет, и узнать, что именно произошло. А чтобы меня не вычислили по компьютерному следу, после каждого взлома запускал вирус. Если помнишь, лет пятнадцать назад случилась массированная атака на самые разные базы данных, после которой властям пришлось восстанавливать их. Так вот, это моя работа. Можно сказать, это был мой первый террористический акт. «Выходит, ты сам все узнал о себе», – уточнил старый лист, припомнив, что похожая история имела место быть. «Да, скажу больше». Когда отец узнал об этом, я неделю ел стоя и исправлял нужду, сидя на корточках. Такой порки я не переживал ни до, ни после, — Белозуб улыбнулся Исмаил. В кабинете отца на стене висит старинная камча. Плеть кочевника — это единственное, что у него осталось от предков. Вот этой плетью он меня и выпрал. «Сурово!» — покачал головой старый лис. «Он в очередной раз пожалел меня». Отец владеет камчой просто виртуозно. Может, одним ударом доску толщиной в вождю им перебить. А он с меня только шкуру спустил. Зато с тех пор я вообще перестал бояться боли. Любой. Значит, вся эта история правда, задумчиво протянул Лис. От первого до последнего слова. Он не хотел, чтобы я знал об этом, потому и разозлился. Отец хотел, чтобы я стал юристом, адвокатом, чтобы мог легально на законных основаниях защищать наших людей в судах. А я стал убийцей, смертником. Но ведь ты до сих пор жив. Да, только потому, что отец разрабатывает каждую операцию тщательно, учитывая все мелочи отводя на каждое действие строго определенное время. До последней секунды. И если что-то идет не так, операция отменяется. Так было всегда. Он говорит, что организации не нужны мертвые герои. Ей нужны живые тени. Живые тени, не понял старый лис. Что ты значит? Ты задаешь слишком много вопросов, но не ответил на мой, напомнил ему Исмаил. Да, извини, спохватился Лис. Все дело в том, что ломая противнику шею путем скручивания, ты смещаешь шейные позвонки так, что позвоночник превращается в спираль. Но так сломать себе шею человек может только в одном случае, если ему в этом помогли. падай ударяясь, короче говоря, погибая таким образом случайно, человек получает перелом, но позвоночник оказывается смещен под углом. Позвонки шейного отдела просто чересчур сильно смещаются в одну сторону, разрывая спинной мозг. Понимаешь, о чем я говорю? Вполне. Значит, получается, что скручивание позвоночника – это прямое указание на убийство. Именно. Жаль, я люблю убивать таким способом. Любишь? – растерялся старый лис. Да, он убивает сразу, и человек не испытывает лишних мучений. «Я не садист, как ты, наверное, считаешь. Я убиваю, но не ради удовольствия, выполняя приказ. Хотя иногда я убиваю с удовольствием». «Это разные вещи», – проворчал Лис, сообразив, о чем он говорит. «Я рад, что ты это понимаешь. Что ж, спасибо за беседу. Мне пора. Нужно как следует изучить правила эксплуатации космических судов», – улыбнулся Исмаил, легко поднимаясь с кресла. «Рад был поговорить», – пробурчал старый Лис спину уходящему террористу. «И не бойся, тебя никто не тронет», — добавил Исмаил, закрывая за собой дверь. «Хотелось бы в это верить», — проворчал старый лис, вытягивая перед собой руки и внимательно глядя на кончики чуть подрагивающих пальцев. «Нервы ни не к черту», — добавил он, опуская руки и поднимаясь, чтобы сходить за кофе. Но дойти до двери он не успел. Дверь снова распахнулась, и на пороге появилась Сандра. Проскользнув в каюту, она прикрыла за собой дверь и, окинув его долгим внимательным взглядом, облегченно улыбнулась. «Похоже, все обошлось». «Это ты про что?» – не понял Лис. «Про твою встречу со исмаилом Чего он хотел?» «Зашел узнать, чем отличается смерть от убийства». «В каком смысле?» – не поняла девушка. «Он получил выволочку от хозяина за то, что свернул шею тому мальчишки. Это оказалось прямым указанием на убийство» и после той беседы зашел узнать, в чем разница, когда человеку ломают шею, когда он ломает ее себе сам. И ты объяснил. А почему бы нет? Рано или поздно он все равно бы узнал, это не секрет, пожал плечами старый лис. Любой медик растолковал бы ему это за три минуты. Но он пришел за консультацией не к медику, а к тебе, напомнила Сандра. Наверное, потому что я тоже когда-то был убийцей, только на службе у правительства, вздохнул лис. А ты чего прибежала? Хотел убедиться, что с тобой все в порядке. «А что со мной может произойти?» не понял старый лис. «Мы еще не добрались до места, так что бояться мне пока нечего». «Исмаил, неуправляем Ты был свидетелем его унижения, а он таких вещей не прощает и не забывает. Мне порой кажется, что босс и сам побаивается монстра, которого создал», тихо поведала девушка. «А ты? Ты его тоже боишься?» осторожно спросил лис. «Иногда, особенно когда он впадает в ярость». В такие моменты он превращается в настоящего зверя. А еще он очень сильный, просто невообразимо сильный. Не знаю, как это получается, но он умудряется делать вещи, которые простому человеку недоступны. Например? Например, однажды он умудрился поднять солдата в тяжелом скафандре и швырнуть его в сослуживцев. Это помогло группе оторваться от преследования. Но в стрессовой ситуации силы человека резко увеличиваются, задумчиво протянул старый лис. «Он был спокоен», – покачала головой Сандра, – «совершенно. У этого человека вообще все наоборот. В ситуации, когда обычный человек поведет себя спокойно, он запросто может впасть в ярость. А в момент, когда люди пугаются, он остается совершенно спокойным. Настолько спокойным, что больше напоминает зомби, чем человека». «Ну, значит, он и вправду очень силен», – пожал плечами лис. «Или, возможно, это какой-то допинг?» «Допинг?» – удивленно переспросила Сандра. «Ну да, какой-нибудь боевой коктейль, какие принимают всякие бойцы, участвующие в подпольных боях», развел руками Лис. «Это исключено. Босс за такие фокусы лично может голову оторвать. Нам запрещено во время акции использовать любой допинг, даже старый добрый алкоголь. Он говорит, что во время акции каждый боец должен быть абсолютно трезвым и сосредоточенным». «И все слушаются», с интересом спросил старый Лис. Тот, кто не послушается, больше никого же слушать не сможет, — криво усмехнулась Сандра. Но он считает Исмаила своим сыном. Ты не допускаешь мысли, что Исмаил может этим пользоваться? Это тоже исключено. Вот как раз с этого психа он требует еще больше. Иногда у меня складывается такое впечатление, что босс пытается сделать из него идеального террориста. Хотелось бы знать, что это такое, — улыбнулся Лис. Человек, не имеющий слабости, не боящийся боли, не подверженный эмоциям, умеющий просчитывать и выверять каждый свой шаг. А главное, беззаветно преданный своему делу, своей цели. Ты отвечаешь так, словно выслушиваешь это определение каждый день. Я слышал его только однажды, когда босс в очередной раз вправлял Исмаилу мозги. И можешь мне поверить, даже находясь в безопасности, я боялась. Боялась так, что чуть не описывалась. Кого или чего? Того, как и кто это говорил. Хозяин умеет одним взглядом напугать до обморока. Однажды ему нужно было получить какие-то данные. Эти сведения были у молодого парня, компьютерщика. Парня схватили, притащили в один из наших домов, и хозяин допрашивал его сам. И знаешь, как это было? Он вошел в комнату, сел перед парнем на стул и молча смотрел ему в глаза. Два часа. Через два часа тот сам выложил все, что знал, а еще через полчаса умер. Хозяин хотел проверить, все ли тот ему рассказал и продолжил допрос. У парня случился инсульт. Два с половиной часа зловещего молчания и смерть. Однако, растерянно выдохнул старый лис и, припомнив взгляд, которым Ара подарил председателю во время их разговора, невольно передернулся. «Знаешь, я скорее брошусь с голыми кулаками на взвод вооруженных полицейских, чем рискну оказаться в подобной ситуации», – тихо вздохнула Сандра. «У тебя есть маленькая крошечная лазейка, через которую ты сможешь улизнуть. Уйти из этой организации живой», — вдруг сказал старый лист, тщательно взвешивая каждое слово. «Это какая же?» — еще тише спросила Сандра, моментально навострив уши. «Сколько тебе лет?» «Двадцать семь, а что?» — не поняла девушка. «Все просто. В твоем возрасте нормальная женщина начинает мечтать о детях и иногда замыкается на этой идее. Тебе нужно только в подходящий момент оборонить, что, мол, давно уже хочешь иметь ребенка, а потом через несколько дней изобразить нервный срыв. Лучше всего это сделать в известный тебе период. Ты промесячный, не поняла Сандра. Предменструальный синдром. Когда женщина становится злой, раздражительной, капризной. И этот период у тебя должен слегка затянуться. В этом случае любой психиатр, а вместе с ним и гинеколог, дружно, независимо друг от друга, заявят что тебе самое место в клинике, где тебя быстро приведут в надлежащий вид. Хозяин переведет тебя на более легкий участок работы, а после повторения срыва решит отказаться от твоих услуг. Насколько я успел понять, человек он дальновидный и подготовленными кадрами просто так не разбрасывается. Он постарается сделать все, чтобы ты смогла где-то устроиться и организовать свою жизнь. Но сделает он это так, чтобы иметь возможность в нужный момент воспользоваться твоей помощью. Это твой единственный шанс. Может и так. А может просто прикажет пристрелить, как собаку, и скормить акулам на новом Вавилоне? Задумчиво вздохнула девушка. Во всяком случае, попробовать стоит. Если уж говорить о смерти, то нарваться на сгусток плазмы в перестрелке с полицией у тебя шансов никак не меньше. Скорее наоборот. Продолжал напирать старый лис. Молча кивнув, Сандра предложила ему вместе сходить выпить кофе. Давно уже мечтавший получить чашечку напитка, Лис с энтузиазмом принял это приглашение, и парочка заговорщиков дружно направилась в кают-компанию. Что не говори, а кофе на яхте террористов был просто отличным. Спустя сутки после доклада Совету штаба крепости огромный линкор снова вышел в пространство. Выдав вахтенному офицеру координаты места встречи, Алькас собрал всех офицеров корабля и коротко поведал им о полученном задании. Услышав, что командир собирается отправиться в систему мягкотелых в сопровождении только одного техножреца, опытные бойцы недоуменно переглянулись и, не сговариваясь, отрицательно замотали головами. «Что это значит?» — не понял Алькас сенеброн это самоубийство не удержавшись ответил первый помощник у вас будет всего двое против полного экипажа корабля отступников и против всей системы полными котелами я это знаю но вы видели линкор в обитаемую часть галактики мы сразу привлечем к себе преждевременное внимание всего мира мя нам этого не нужно тем более что добыть нам нужно немного немало оружия которое используют только их военные Не думаю, что, узнав об этом правители мягкотелых, просто выбросят нас за пределы своего государства. «Мы не можем терять такого капитана», — ответил помощнику, прямо выпитив клыкастые челюсти. «А кто сказал, что вы его потеряете?» — иронично ответил Алькас, совершенно не чувствуя такой уверенности. «Не будем забывать, друзья, что я получил приказ и должен выполнить его» отлично зная что приказ это совсем не шутка офицеры замолчали мрачно поглядывая на своего капитана любой из них отлично знал что уйдя с корабля алькас заберет с собой свою удачу а удача для такого огромного корабля значит очень много ведь на борту линкора единовременно находилось от 1200 до полутора тысяч особей и все это был самый цвет рас и ксеносов Убедившись, что офицеры его поняли готовы исполнить приказ, Ксеноброн распустил собрание и, пройдя к себе в каюту, устроился в кресле. Ему нужно было обдумать план дальнейших действий. Вспомнив, что в этом приключении у него будет напарник, Калькас поднял голову и, недолго думая, громко сказал. «Верховный, нам нужно поговорить». Очень скоро дверь в каюту открылась, и техножрец, войдя в помещение, сходу спросил. «О чем ты хочешь поговорить?» Присаживайтесь, Верховный, у меня появилось несколько вопросов, и ответить на них можете только вы. Хорошо, спрашивай, помолчав, вздохнул Верховный. Что случилось в крепости, почему ее оставили без командования? Сейчас там всем заправляет совет штаба, но это ненадолго. Когда мы вернемся, заметь, когда, а не если, так вот, когда мы вернемся свободное кресло генерала, займешь именно ты и никто другой». С того момента, как нам удалось добыть комплекс связи, верховный управляющий отмел все остальные кандидатуры на это место и теперь ждет результата этой экспедиции. Ты должен вернуться с победой или не вернуться вовсе? Последнее сделать несложно, а вот первое, к сожалению, зависит не от меня. Точнее, не совсем от меня. В этом деле слишком много неизвестных факторов, предугадать или просчитать которые невозможно. Знаю, но Верховный Управляющий поставил вопрос именно так. Или победа, или смерть. Глупо. Мягкотелые могут просто отказаться продавать нам оружие и заставить их у нас нет никаких возможностей. Впрочем, сейчас это бесполезный разговор. Решение принятое, нам его не изменить. Остается только выполнить приказ. Добиться цели или умереть. «Ты уже готов сдаться?» насторожился Верховный. «Сдаться? Нет». Просто если у нас ничего не получится, то после возвращения на корабль я пойду в зал чести и выполню последний приказ верховного управляющего. А что будет с вами? Как поступают в подобных случаях техножрецы? Мы особое сословие. Приказать нам умереть не может даже император. Ведь мы подчиняемся только совету верховных техножрецов империи. Но можешь мне поверить, моя участь от этого будет не легче твоей. Скорее наоборот. Но наше сословие не привыкло так просто разбрасываться хорошими специалистами. И не последнее слово в этом деле будет принадлежать духу корабля. Хотите сказать, что принимая решение, техножрецы советуются с духом машин и принимают его мнение во внимание, растерялся Алькас? Такое случается сплошь и рядом. Скажу больше, после твоего назначения на этот линкор, перед тем, как утвердить его, техножрецы провели большое моление и спросили мнение духа корабля о тебе. Ты ему понравился и был утвержден на должность капитана. Так что прежде чем отправиться в зал чести, зайди сначала в генераторный зал и спроси совета у духа. Не думаю, что его заступничество изменит решение Верховного Управляющего. С сомнением протянул Алькас. Напрасно. Дух корабля не то существо, с которым можно не считаться. Если он захочет, то линкор никогда не покинет причала крепости, а может устроить еще большую гадость». «Например?» – спросил Алькас, невольно прислушиваясь к словам тихножреца. «Например, выстрелить по планете из всех орудий разом?» «Но ведь это будет бунтом духа корабля против Империи», – растерялся Ксеноброн. «Нет. Скажу больше. Такое уже было. Именно так корабли заставляют всю правящую верхушку прислушаться к своему мнению. И, можешь мне поверить, мнение духа значит намного больше, чем желание одного управляющего, пусть даже верховного». Но как такое может быть? Окончательно растерялся Альказ. Ведь это противоречит всему, во что мы верим. Чему именно? Тому, что всем заправляют верховные управляющие? Так это правда. Духи кораблей никогда не станут вмешиваться в течение обыденной жизни. Им это не интересно В том, что они могут выбирать себе капитанов, нет ничего удивительного. Как и нам, им могут нравиться офицеры или не нравиться. Но у них есть возможность выбирать. И помогать им в этом наша прямая обязанность как техно-жрецов. — И что думает обо мне дух линкора? — не удержался Альказ. — Спроси у него сам, — загадочно усмехнулся верховный Как? — Просто задай вопрос, только задавай его правильно. — И он услышит меня? — Конечно, ведь это его корабль, и дух прекрасно знает обо всем, что происходит на его борту. — Как ты относишься ко мне? — подумав, громко спросил алькас подняв голову. Спустя пять ударов сердца по каюте пронесся порыв теплого воздуха, словно они сидели не в каюте, а на берегу моря на поверхности Ксены. «Ты нравишься ему», — тихо сказал Верховный, прислушавшись к чему-то. «И он готов поддержать тебя. Знаешь, это впервые на моей памяти, когда дух корабля так относится к своему капитану». Не зная, что ему ответить, Ксеноброн только развел руками. В каюте повисло напряженное молчание. Каждый из них думал о чем-то своем. Весь путь до планеты Сандра ходила по суду, молчаливая и задумчивая. То и дело, спрашивавший у нее, в чем дело, Исмаил однажды был послан так далеко, что от удивления даже забыл разозлиться. Но девушку на всякий случай оставил в покое. Сам старый лист, так и просидевший почти все это время в своей каюте, услышав этот посыл, только мысленно зааплодировал ей и, сделав вид, что ничего не заметил, поспешил исчезнуть из кают компании. Похоже, предложение старого лиса было принято и начало приводиться в исполнение. Сигнал о выходе из-под пространства застал лиса в каюте с неизменной чашкой кофе в руке. Одним глотком уничтожив напиток, он метко зашвырнул тару в утилизатор и, устроившись в разгрузочном гамаке, приготовился к самым плохим последствиям этой поездки. В том, что на обратном пути от него постараются избавиться, старый лис почти не сомневался. Оставлять живых свидетелей у этих ребят было не в ходу. Дождавшись выхода судна из гиперпространства и сигнала о том, что разгрузочные гамаки можно покинуть, старый лист быстро поднялся и принялся осматривать каюту на предмет наличия чего-нибудь, что можно было бы использовать как оружие. Умение умением обрасаться с голыми кулаками на стволы – дело глупое, а главное – бесперспективное. Гораздо умнее воспользоваться чем-нибудь, что в крайнем случае можно метнуть, даже если это простая ножка от табуретки. Впрочем, табуретов в каюте не наблюдалось, как и тому подобных предметов мебели, от которых таковую ножку можно было бы оторвать. Убедившись, что вооружиться в каюте нечем, старый лист присел на койку и, вздохнув, подумал. Так, с подручными средствами не вышло. Придется пустить в ход очередную хитрость. В том, что он единственный, кто знает реалии этой планеты, старый лес не сомневался. А значит, в том, что ему потребуется оружие при выходе на поверхность, он сумеет убедить террористов. Самый простой вариант это потребует, чтобы каждый из путешественников, выходящий на планету, имел при себе ружье, нож, зажигалку и комплект сухого пайка из расчета на три дня. В общем, малый джентльменский набор для выживания в диких местах. Таким образом, его требование не вызовет подозрений, не станет чем-то неожиданным. И еще раз пробежавшись по этой логической цепочке, старый лис убедился, что все выглядит естественно, и достав из рундука чемодан с вещами, принялся готовиться к выходу на поверхность. Разложив на койке теплые вещи, он начал одеваться, но, к его удивлению, в каюте неожиданно появился Исмаил из порога нездоровость заявил. «Подожди, пока переодеваться, у нас проблема». «Какая?» – моментально насторожился старый лис. «Имперский катер военного флота. Они каким-то образом сумели засечь наше появление и теперь требуют немедленно лечь в дрейф для досмотра». «И что вы собираетесь делать?» «За этим я и пришел. Мне нужен твой совет», – нехотя признался Исмаил. Самым лучшим вариантом было бы попытаться обмануть их, лечь в дрейф и попробовать назваться, например, охотниками. Но это означает, что на планету нас тогда точно не пустят. Остается только попытаться скрыться от зондов наблюдения в плотных слоях атмосферы. И что для этого нужно? Передайте на катер, что готовы лечь в дрейф на следующем витке вокруг орбиты, и как только окажетесь закрытыми от катера горизонтом планеты, срочно заходите на посадку. Другого выхода я не вижу. Либо так, либо вернуться обратно. «Хорошо, попробуем», – помолчав, задумчиво кивнул Исмаил. Этот диалог очень удивил Лиса, но виду он не подал. Вполне возможно, что это была очередная проверка. Хотя в то, что о существовании на орбите планеты военного катера террористы не знали, он просто не верил. Не те это были люди, чтобы допускать подобные ошибки. Выходит, они или действительно проверяют его, или решили пойти на риск, лишь бы добраться до вожделенного сырья. Впрочем, риск в подобном предприятии существовал постоянно. Но тогда почему случилась такая накладка? Так и не найдя ответа на свой вопрос, старый лис принялся расхаживать по каюте, пытаясь понять, что вообще происходит и почему у организации, способной столько лет подряд водить за нос правительство разных стран, вдруг все пошло наперекосяк. В таком настроении его и застала Сандра, просочившаяся в каюту словно привидение. Заметив девушку, старый лис остановился и, помолчав, тихо спросил. «Ты знаешь, что яхте приказано лечь в дрейф?» «Конечно. Из-за этих русских Исмаил уже второй час рычит на всех, словно цепной пес». «Как получилось, что вы не узнали о наличии здесь имперского флота?» «Мы знали. Но в обычных условиях карантин снимается через полтора-два месяца, а этот катер висит тут уже почти полгода, и никто не может сказать, почему». «Неужели так трудно понять, что с этой планеты все началось, и что, естественно, русские никому не позволят попасть на сырьевую базу подобной продукции?» Ответил старый лист, чуть не взвыв от избытка чувств. «На месте вашего Исмаила я бы уже разгонял яхту для прыжка, чтобы вернуться обратно». «Мы не можем вернуться. Босс подобные ошибки не простит. Даже сыну. Слишком много денег и сил было затрачено на эту операцию». Три месяца назад наши люди сделали пробную вылазку на планету, но их моментально заподозрили и выслали обратно. А перед этим наш человек заказал одному известному социологу работу, после которой большая часть религиозных фанатиков из всех секторов лиги дружно кинулась бы на эту вашу планету. не зачем вы это сделали, не понял Лис? Для дестабилизации обстановки. Огромное количество народа, которое нужно куда-то поселить, где-то накормить. Все это должно было сильно отвлечь и полицию, и местные власти от всего того, что происходит за пределами планеты и в ее необжитых уголках. Но самое неприятное, что у этого специалиста ничего не вышло. Он вообще куда-то пропал. А тут еще разгром нашей ячейки в Нью-Лондоне. Все одно к одному. наше у меня странное чувство. Боюсь, мы не переживем эту поездку. Погоди умирать. Мы еще даже на поверхность не сели. Мрачно пробурчал старый лис. Подобные разговоры всегда нагоняли на него тоску. Хотя во многом ты права. Русские всегда были тяжелым, неудобным противником. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. В иной ситуации любой другой уже давно бы сдался и попытался спастись, а эти продолжают драться, да еще и победить умудряются. А если вспомнить, что на планете есть один из драконов, то нашу проблему смело можно назвать безнадежной. Думаю, это была его идея не пускать на планету паломников. Так решительно и жестко действуют только они. Что вообще такое эти драконы? Я много слышал о них, но все рассказы больше напоминают истории, которые рассказывают в барах матросы с военного флота, когда пытаются снять девчонок на ночь. К сожалению, основная масса этих рассказов соответствует действительности. В Российской империи служба глубинной разведки космоса – лучшая во всем содружестве Лиги Наций. Они начинают готовить своих ребят буквально с детства. Уже в пятнадцать-шестнадцать лет эти мальчишки владеют любым оружием лучше профессионального солдата, летают и ездят на всем, что может передвигаться, являются мастерами рукопашного боя и имеют по два, а то и три выхода на планеты с тяжелыми условиями пребывания. «Подростки?» – не поверила ему Сандра. «Они самые». «Но какие родители позволят так издеваться над своими детьми?» – продолжала возмущаться девушка. В том-то и дело, что у них нет родителей. В основном это дети из сиротских приютов или те, кто родился с врожденными внешними уродствами. Инвалиды? Растерялась Сандра. Нет, не инвалиды. Это внешние отклонения, на которые обычным людям тяжело или неприятно смотреть. Таких детей рекрутеры выкупают у родителей и переправляют на базу подготовки разведчиков. Дети, у которых отбирают детство, взамен дают службы возможность умереть ради интересов своей страны. Уже в 10 лет они не расстаются со штурмовыми пистолетами, а к 12 каждый из них может поспорить со снайпером, прошедшим специальную подготовку. И как они друг друга до сих пор не поубивали? Спросила девушка с мрачной иронией. Не знаю, но в одном уверен точно. С каждым из них инструктора разговаривают так, словно находятся на дипломатическом приеме. Они с самого детства считают себя личностями и держатся соответственно. В общем-то, это можно понять. Выходить на неизвестную планету и знать, что ты первый, непросто. Короче говоря, это особые люди. Точнее, особенные. Их такими выращивают. Специально. А зачем? Для чего столько усилий? Задумчиво спросила девушка. Неужели изучение различных планет важнее жизни сотен детей, даже если они уродливые? Когда я говорю, что это особенные люди, я именно это и имею в виду. Попробуй представить, каково это, спускаться на поверхность планеты, где еще не ступала нога человека, где до тебя не было ни одного представителя гомо-сапиенс, быть первым, по-настоящему первым. Не знаю, наверное, не получится, тряхнула головой Сандра. Вот и у меня не получилось. Знаешь, мне такое даже представить страшно. Первым спуститься на планету, о которой никто ничего не знает, жуть берет, неожиданно для себя признался старый лис и эта способность делает их особенными, продолжала допытываться Сандра. Можно сказать и так. Понимаешь, эти люди не знают чувства страха в обычном его понимании. Само собой, они не горят желанием умереть, но и страха особо не испытывают. Их так учат. Страх, боль, голод, жажда – все эти чувства для них не более, чем досадная помеха. Британское правительство пыталось повторить опыт русских, но, как оказалось, это слишком дорого для наших бонз Ведь стоимость, приносимая разведчикам информации, подсчету почти не поддается. А русские готовы тратиться, и, на мой взгляд, их затраты окупаются сторицей. Однажды еще на службе я видел этих ребят в парадной форме. Должен сказать, зрелище незабываемое. Четверо парней в возрасте 25-27 лет, а на груди у каждого орденов и медалей столько, что едва умещаются. Но именно поэтому до 35-40 лет редко кто из них доживает и теперь один из этих парней сидит там на планете и готов сделать все, чтобы сломать нам игру? Да, и, признаюсь честно, меня это здорово напрягает. Но ведь он один. И что? Что может один человек, даже тренированный? Что может, задумчиво переспросил старый лис. Многое. Все дело в том, что их с самого начала приучают действовать самостоятельно. Ведь, оказавшись на нулевой планете, им не у кого спросить советы, приходится полагаться только на импровизацию и собственные способности. Поэтому я даже пытаться не буду, пробовать просчитать его, это невозможно. «Что именно невозможно?» – переспросил Исмаил, входя в каюту. «А с тебя не учили и дверь за собой закрывать?» – огрызнулась Сандра. «Я родился кочевником, а в шатре входной полог сам падает», – зло усмехнулся Исмаил. «Так что там невозможно?» «Невозможно просчитать дракона, засевшего на планете, ведь это именно он сумел понять, что там производят опасную продукцию». Корпорация занималась этим почти сотню лет, но стоило появиться этому человеку, и все пошло на смарку, пояснил старый лис, присаживаясь на куйку. Да, отец говорил, что нам стоит опасаться этого бойца, подумав, кивнул Исмаил. Но даже очень умному человеку требуется техническая поддержка, чтобы остановить нас. А серьезной поддержки у него просто не может быть, ведь планета находится на карантине. А находящийся на орбите катер не в счет, иронично усмехнулся старый лис. Не стоит сбрасывать со счетов абордажную группу в тяжелых скафандрах, готовые в любой момент свалиться нам на головы. «Абордажная группа на катере?» – удивился исмаил «Старина, кажется, ты заговариваешься». «От этих русских всего ожидать можно», – проворчал Лис в ответ. «Это верно», – нехотя согласился террорист. «Но отказаться от дела мы не можем. Нам нужны исходные данные, так что придется рисковать. Капитан уже рассчитал курс, и скоро мы плюхнемся на поверхность» а площадка для посадки, – обеспокойно спросил Лис. Судно оборудовано маневровыми двигателями и усиленными стойками, так что площадка не важна. Похоже, вы все предусмотрели, – вздохнул Лис. Выходит, не все, раз умудрились нарваться на русских, но по нашим расчетам они уже должны были уйти отсюда, и вот чего я никак не могу понять, почему они еще здесь? Я уже отвечал на этот вопрос с Андре. Русские обнаружили здесь базу по производству опасного оружия. «Само собой, они будут охранять это место до тех пор, пока не будут уверены, что поселенцы в состоянии справиться с этим делом сами», – ответил старый лис, мысленно злорадствуя. «Ты знал это и промолчал», – спросил Исмаил со странной интонацией. «А кто меня спрашивал?» – пожал плечами лис. «Вы сами все просчитали, обдумали приняли решение. вопрос о том, кого можно будет встретить на подходе к планете почему не возникало». Вы даже не подумали спросить, какая инфраструктура существует на планете, прежде чем отправить туда наемного специалиста. К тому же я и понятия не имел, кто и какими силами будет держать карантин. Обычно это полицейская операция. Но не в том случае, когда дело касается такого оружия, зарычал Исмаил. Чего ты от меня хочешь? – возмутился старый лис. Хочу знать, почему ты не сказал все это раньше, – рявкнул террорист. Ты плохо слышишь? Меня никто ни о чем не спрашивал, – зарычал в ответ старый лис. Сообразив, что он абсолютно прав, Исмаил с силой сжал кулаки и, окатив его ненавидящим взглядом, выскочил из каюты. «Ты специально его достаешь?» – тихо спросила Сандра. «Нет, меня действительно никто ни о чем не спрашивал», – вздохнул Лис. «Я мог только предполагать нечто подобное. Ведь на момент, когда вы планировали эту операцию, я был больше озабочен тем, чтобы спасти собственную жизнь и не оказаться за решеткой запособничества. А за режимом, введенным на планете, мне следить было просто некогда». «Что теперь будет?» «Не знаю. Думаю, этого мне не простят». «Я боюсь», — еле слышно произнесла Сандра. «Я тоже», — грустно улыбнулся Лис. «Мы можем спастись». от «Отчего?» «Просто уйти. Так, чтобы от нас отстали все. И власть, и босс и его идеей. Я устала Лис. Устал от всего этого. Что нам делать?» «Уйти мы можем только одним способом. Отдав твоего босса властям. Тогда ему станет не до мести». Русские отличаются редкостным упорством при преследовании преступников. Особенно преступников такого масштаба. Ведь акция на русском переходе до сих пор не раскрыта. А насколько я смог понять этого араба, сдаваться живым он не станет. это серьезно? Растерянно спросила девушка. У меня не до шуток, вздохнул Лис. Другого выхода у нас просто нет. Или так, или прикинуться пленниками и попытаться обмануть власти. Но, боюсь, это не пройдет. А третий вариант – сдохнуть. Просто и без затей.